Глава 10. Красотки и хулиган. Повернувшись правой стороной, я окинула отражение недоверчивым взглядом и снова коснулась собственных волос. Было странно и непривычно видеть себя вот такой, но что удивительно, не возникало ощущения, будто это не я. Так уж получилось, что примерно раз в месяц мне приходилось участвовать в устраиваемых матчах и смотринах. Естественно, ради этих целей мне делали милую прическу, наряжали в красивое, по меркам леди Верден, платье, заставляли надевать туфельки на высоком каблуке и перчатки. А уж сколько на лицо наносили краски, даже вспоминать не хочу. И я становилась похожа на куклу. Да-да, на настоящую фарфоровую куклу. Так что со своим «куколка» Кейн странным образом угадал. В такие вечера меня никто не спрашивал, как я хочу выглядеть. Отец в эти дела не лез, а мачеха считала, что вкуса у меня нет. Спорить с этой женщиной было гиблой затеей, потому я давно приняла позицию молчаливого согласия. А когда стало ясно, что в таком виде я не способна никого привлечь, он вообще стал казаться мне самым подходящим для Смотрин. В отличие от личной горничной леди Верден, которая обычно и занималась моим преображением, Веста и Висла на самом деле оказались талантливыми девушками. Вчера они долго возились с моей кожей, ногтями, волосами, ушли ближе к полуночи и пообещали вернуться на следующий день, чтобы помочь мне собраться. И вот теперь я стояла перед зеркалом и с искренним восхищением смотрела на свое отражение. Нет, сейчас я не была похожа на куклу, наоборот. Мои темные волосы легкими волнами спадали на плечи. Девочки обрезали мне их до середины спины. и после всех вчерашних масок и уходов непослушная шевелюра лежала волосок к волоску и буквально сияла красотой. Ногти выкрасили в нейтральный бледно-розовый, на лицо нанесли легкий макияж, который удивительным образом подчеркнул яркую зелень глаз, правильные черты лица, добавил тонким губам недостающей пухлости. А лёгкое бордовое платье с умеренно смелым декольте и летящей юбкой до колена идеально дополнило образ. «Да, я выглядела далеко не как леди, зато именно так, как должна в моем понимании выглядеть молодая красивая ведьма. И мне на самом деле нравилось собственное отражение». Видя мою реакцию, девчонки хлопнули друг друга по ладоням и заметно расслабились. «Теперь главное, чтобы Кейну понравилось», – сказала улыбающаяся Веста. «Облезет», – бросила я. Все же платил за все он», – заметила Висла. «И очень щедро». Его никто не заставлял расставаться с деньгами. Я глянула на часы, показывающие половину пятого. У меня оставалось несколько минут, чтобы взять сумку, прихватить зелье и вызвать Макмобиль службы такси. Нет, тут и пешком недалеко. Но именно сегодня мне хотелось появиться у Академии красиво. Даже не жалко ради этого трех вагов. «Ты там скажи ему, что довольна нашей работой!» – попросила Веста перед тем, как распрощаться со мной. «А мы тебе в следующий раз скидку сделаем». «Двадцать процентов!» – добавила Висла. «Двадцать пять!» – расщедрилась ее сестра. «Ладно!» – кивнула я, принимая такой расклад. «Уговорили. Прожужжу бедняги Кейнару все уши о том, как мне все понравилось». «Ты только не переусердствуй!» – хором попросили девочки. Они уже поняли, что в наших с магом отношениях романтики точно нет. «Постараюсь, но ничего обещать не могу». В академию я приехала вовремя. Пока шла по главной аллее к ступеням центрального корпуса, поймала на себе немало заинтересованных мужских взглядов. Это было приятно, чего уж скрывать. Но образу девочки-заучки никак не соответствовало. До сих пор не понимаю, как Кейну удалось уговорить меня участвовать в этом демоновом конкурсе. Ах, да, точно, вспомнила. Шантажом. Мероприятие должно было пройти в большом концертном зале. А до его начала все участницы собрались в единственной гримерке, где заканчивали приводить себя в порядок. Всего я насчитала 15 претенденток на роль первой красавицы академии, и это включая меня. Были здесь и первокурсницы, и девушки с выпускного курса, и ведьмы, и магини. Окинув собравшихся придирчивым взглядом, я пришла к выводу, что главный приз стоит отдать белокурой скромной магине с факультета целительства и оберегов. Она обладала той самой чистой красотой, которой можно любоваться бесконечно. Сидела в уголочке и буквально тряслась от страха. Вот именно к ней я и направилась. «Привет!» – поздоровалась, присев рядом. «Я Хелена, и у меня есть успокаивающий настой. Хочешь?» Та подняла на меня темно карие глаза и отрицательно помотала головой. «Ну да, чего это я? Тут же все друг другу конкуренты, а значит, каждая ждёт подвоха от другой. Зачем вообще пошла участвовать, если так боишься?» «Мать настояла», – тихо ответила девочка-одуванчик. «Она у меня тут работает, зелья преподает». Я мигом вспомнила мисс Хейди Варт, черноволосую, угрюмую женщину лет сорока. Перевела взгляд на девчонку и поняла, что та явно пошла не в матушку. «Как тебя хоть зовут?» «Эмили, но все зовут меня Молли», – прошептала блондинка. Видимо, в голос не могла говорить из-за нервов. И тут же добавила, накрыв бледное лицо ладонями. «Ну зачем я согласилась? Мне же ни за что не выиграть!» «Нужно было отказаться сразу, как узнала, что Астана Фирани тоже участвует!» К слову, упомянутая особа тоже была здесь. Сидела перед зеркалом и с насмешкой поглядывала на всех присутствующих через отражение. Одна, без подружек, подпевал. И в этот момент я неожиданно осознала, что даже не представляю, как влить в нее мое зелье. «Да, как-то недальновидно вышло!» Что ж мне раньше об этом не подумалось?» Минуты шли. Гениальных идей в голову не приходило. Просто предложить сок или чай – не вариант. Тут никто из рук ведьмы ничего не примет. Залить силой – отличная мысль. Представляю, как это будет выглядеть. Да и не факт, что она окажется слабее меня. Но как же выкрутиться? «Ну, Кейн, хоть бы подсказал что-нибудь дельное». Так, ничего и не придумав, я смирилась с собственной недальновидностью и отправила ему сообщение. В конце концов, он тут главный обладатель больной фантазии. Пусть что-нибудь решает. Ответ пришел через две минуты. Вынеси зелье, написал Кейнар. А у меня от сердца отлегло, хоть не придется действовать самой. В коридоре Мак оказался не один. Рядом с ним стоял высокий улыбчивый паренек со множеством веснушек на лице. При моем появлении ребята оборвали разговор на полуслове, а я получила два одинаково заинтересованных взгляда. Но если в глазах незнакомца был лишь спокойный интерес, то Кей смотрел пристально, изучающе и даже немного насмешливо. — Куколка! — сказал он, шагнув вперед. Давай пузырек". и протянул руку. — Эй! А где комплименты? Где восхищение? Где хотя бы скупое «хорошо выглядишь»? — Вот! — ответила, стараясь скрыть свое разочарование. — Три капли на стакан будет достаточно. «А если больше?» – спросил парень с веснушками. «В лазарет не попадут?» «Нет, но эффект будет длиться дольше». Кейн довольно улыбнулся и передал зелье товарищу. «Действуй!» Тот спрятал пузырек в карман и скрылся за боковой дверью. Ну а мы с Сави остались в коридоре вдвоем. «Готова побеждать?» – спросил с ухмылкой. «Даже не рассчитываю», – ответила без доли иронии. «Поверь, там собрались очень симпатичные девушки». «То есть себя ты симпатичной не считаешь?» Он прислонился плечом к стене и теперь смотрел на меня с хитрецой. «Скажем, до победительницы конкурса красоты мне далеко». «Не прибедняйся, куколка», — сказал, снова окинув меня пристальным взглядом. «Хорошее платье, оно отлично подчеркивает фигуру, формы и, главное, открывает вид на ноги». «Даже не знал, что они у тебя такие». «Какие?» Эм, протянул Кейн. «Интригующие». «Очень сомнительный комплимент», – хмыкнула я. «То есть, глядя на них, сразу задумываешься, вдруг под юбкой они зигзагом?» Кейнар прыснул, но сразу же сам погасил смешок. «А они у тебя зигзагом? Покажи!» И потянулся к краю моей юбки. Ясное дело, что сразу получил по рукам, но не расстроился. Наоборот, все-таки заржал. Да-да, именно так. Иногда он вел себя поистине невыносимо. Нет, но ну ты сама сказала, мне стало интересно. Жаль, на этом конкурсе нет задания предстать перед судьями в нижнем белье. Я бы с удовольствием полюбовался твоими зигзагами. Хватит! Дико захотелось стукнуть его еще и по голове, и по лицу, чтобы так не скалился. «У тебя в предках клоунов не было?» А он неожиданно задумался, будто на самом деле мысленно перелистывал родовую книгу и ответил только секунд через десять. «Нет, ведьмы были, строители, магмеханики, даже лорды. Но клоунов не было, точно». «А так и не скажешь», – покачала головой. «Ладно тебе, куколка, возвращайся в свой серпентарий. Пошипи там на конкуренток и хотя бы сделай вид, что победа для тебя важна». Я закатила глаза, но все же махнула ему рукой и пошла к двери. Но когда уже схватилась за ручку, меня догнала новая фраза Кейна. «Встретимся на конкурсе. И после тоже никуда не уходи. У нас с тобой сегодня танцы». «Я не собиралась на танцы», – сообщила, обернувшись к нему. «Ну почему же? Ты же моя девушка, а я намерен покрасоваться с победительницей. Или зигзаги не дают нормально танцевать». Кейн! рявкнула, почти решившись кинуть в него собственной туфлей. Все, все, куколка, ухожу!» – выдал, смеясь, но все же попятился назад по пустому коридору. «Удачи! Знай, мы болеем только за тебя!» «Уйди уже!» – сказала, устало вздохнув, и сама вернулась в гримерку. Вопрос о том, как же Асти получит зелье, волновал меня до самого выхода на сцену. Но перед началом конкурса к нам зашла мисс Тильда Скилт, замдиректора по общественным делам. Сама она была молодящейся, активной старушкой лет 150, если не больше. Но ее у нас любили все. Она умела найти общий язык с любым студентом и вовлечь в общественную жизнь академии даже самых нелюдимых одиночек. Возраст в ней выдавали глаза. Да она и сама не скрывала, что немало прожила на этом свете. Обожала рассказывать истории из своей молодости и преподавала на колдовском факультете предсказания. К нам же она вошла с подносом, на котором стояли 16 стаканов с соком. «Девочки, пожалуйста, разбирайте напитки», — сказала Мистильда, широко и приветливо улыбаясь. «Не скрою, тут зелье, но оно особое и совершенно безвредное». Этот волшебный напиток поможет вам раскрыться на сегодняшнем конкурсе с неожиданных сторон. Но, чтобы вы не волновались, я тоже его выпью. Уверена, если бы эти напитки нам принес кто-то другой, многие бы отказались. Но Мистильду обижать не хотел никто. И даже Астара взяла сок, хоть и выглядела при этом крайне недовольной. Я тоже выпила. Травить нас в любом случае не станут. Возможно, добавили в сок несколько капель зелья правды, которое не даст солгать. Хотя не сомневаюсь, что там же и мое творение присутствует. Кейну бы хватило ума напоить им всех участниц. Подобные финты как раз в его репертуаре. А ведь правда, если девушки предстанут перед судьями и зрителями без влияния косметической магии и зелий, это будет честный конкурс. И такой поворот отведет подозрение от того, что вся данная акция направлена в первую очередь на Астару. Теперь мне самой стало дико интересно узнать, что же выйдет из нашей затеи. Как только последняя из участниц опустошила бокал, нас всех позвали на сцену. Что ж, так даже веселее.